Глава 19. Покровский. Света, что это? Кофе? Я просила у тебя кофе? Но я думала, что не надо думать, надо просто выполнять приказы. Девушка опускает глаза. Зря, конечно, я так на неё, но вот реально попала под руку. Света не доносит до моего стола чашку. Вижу, как дрожат её руки. Разворачивается, быстро идёт из кабинета. Сука нервный, сам не пойму, что со мной. Хоть успокоительное пей. Всё ведь хорошо было. Ночь, проведённая с Ариной, её откровения, какая она ранимая. А я любым вопросом боюсь спугнуть и оттолкнуть её от себя. Но утром, конечно, вышел скандал. Я настаивал, что она осталась у меня, а я в её глазах моментально стал врагом народа. Мне нужно по делам. Останься здесь. Ты не будешь мне указывать, что, как и когда делать, потому что я сама это решаю, только я, никто больше. Процедила сквозь зубы, в глазах вечная мерзлота. Что такое ты говоришь? Я лишь хочу помочь. Расскажи, в какую историю ты попала? Я всё улажу. Она так странно улыбнулась тогда. Нехорошо. Я сама в состоянии себе помочь. Одна ночь и наша близость еще не повод играть в Супермена. И мне не нужны благодетели и спасители. Не надо меня спасать. Пришлось отпустить. Но ой, как не хотелось этого делать. Но давить сейчас, это значит не достучаться до нее никогда. Сам не могу понять почему, но необходимо это сделать. Ее фамилию, думаю, будет узнать не проблема. Вадим уже получил задание. Пришлось отпустить, но от машины отказалась. Сказала, что надо пройтись и подумать. Это не девушка, а катастрофа и миллиарды убитых моих нервных клеток. Она была у тебя, да? Та рыжая, дерзкая и наглая. Совсем забыл, что Савелий сидит и внимательно наблюдает за моим психозом с секретарем. Не дала, что ли? Чего, нервный? Только не говори, что ты потащил её к себе домой, а я бы попил кофе. Чего ты Светку прогнал? Время идёт к 11:00 утра. Сава расслабленно откинулся на спинку кресла, поправил рукав рубашки, посмотрел в экран своего телефона. Кузнецов, тебя реально сейчас волнует только это? У нас ночью два турка со вспоротыми брюхами, как рыбы потрошённые, кровью своей пропитывали матрас на квартире проститутки. У нас губернатор делает что хочет. Это что, Сава? Война намечается, а Саид может решил всё по-своему, что это мы постарались. Да чёрт хрен пойми, что там в его башке. Они же все идины и помешанные. В голове мысли прыгают одна на другую. Если так реально рассуждать, то можно накидать несколько схем, почему и как это произошло. Я бы накидал. Я бы такого мог напридумывать. «Но я ведь не в здравом уме?» «Да, Мишаня, говори». Позвонил Кобзев, голос усталый. Думал, что сутки ждать придется. «Если коротко, то дела странные. Квартира оформлена на некую Марию Федоровну, старушку 50-го года рождения. Откуда там элитный притон, не знаю. Соседи ничего сказать не могут. Да там весь дом странный, никому ни до кого нет дела». Время смерти гостей между 10 и 12 юночи. Раненько так их оприходовали и начать не успели. По камерам всё чисто. Они как специально в это время не работали. Консьерж и внимания не обратил. Пальчиков полно везде, всё заляпано и натоптано. Что за девушка? Вторая, которая там была. Девушка интересная. Из документов в сумочке нашли только водительское удостоверение. На имя Виноградовой Есении Артёмовны, 23 года, и ключи от шикарной тачки. Она во дворе. Ещё пробиваем, кто такая. Но на втором бокале пальчиков нет никаких. Может, просто ждали подружку. А гости на чём приехали? Их тачку нашли? Не на трамвае же? По камерам, когда они ещё работали, на такси водителя ищем. При них были телефоны. У девочки тоже целых 2. Специалисты работают, но я чувствую два глухаря стопроцентные. Всё то время, пока я говорил по телефону, Савели Линева что-то рассматривал в своём, и его спокойствие меня удивляло больше трёх убийственных. Сава, ты, если знаешь, что говори. Я смотрю на вещи трезво и не жду чудес. Если Саид решил влезть в наш город, он влезет. Это дело времени, слишком дерзкий. Мы только можем чуть подкорректировать условия. Договорился о встрече с помощником губернатора. Сегодня вечером в Зефире. Ты готов? Я всегда готов. Но с его помощником мне разговаривать не о чем. Как знаешь. Так что там с трупами людей Саида? Глухо. Как обычно. Савелий встал, вновь поправил рукав рубашки, прошёлся по кабинету. Ты как со своей рыжей наиграешься, дай знать. Люблю таких. Да ни хуя тебе не обломится. Он засмеялся, зубы ровные, белые. Такой модный франт, а ведь совсем недавно был простым мужиком. Морду вместе били ещё 10 лет назад тем, кто хотел жить не по правилам. А вот люди меняются. Хотя, может, я и сам изменился, но не замечаю этого. Савелий засмеялся, вышел. А я подумал не о том, что мне нужно решать кучу проблем, ни о Саиде и его нападках, которые обязательно будут, ни о господине губернаторе и его странном поведении, а о барине, и что не дал ей телефон, потому что хочу слышать голос. А ещё о том, что мы не предохранялись ночью. Как пацану сорвало крышу, кончил в неё, а она ни слова не сказала. Но думать о защите должен был я. Потому что я мужчина, и я старше. Чёрт, ещё Алёна. Вадим сказал, что с ней остался Карим, а девчонка подозрительно молчит, не звонит и не истерит. Это не к добру. Вадим, где она? Набрал своего водителя, ответил сразу. Гуляла по городу, потом зашла домой. Я пока поехал в бар тот странный. Тут у них, конечно, бардак полный. Никто ничего не знает. Охранник подозрительный, официантка, владелец, старик-грузин. У него имя Виссарион. А фамилию девушки никто не знает? Быть того не может. Она не могла возникнуть ниоткуда. Давай, Вадим, включи все свое обаяние и узнай мне все. Хорошо, Тихон Ильич, мне ее дальше пасти? Может, вам кого из ребят прислать? Время какое-то мутное началось. А еще эти турки у Сени... Вот обожаю своих парней. Всё-то они знают, за папку беспокоятся. Может, такие и не предадут в тяжёлые моменты. Сеня, это Есения, ты знаешь её? Знал? Сжимаю телефон, напрягаюсь, словно боюсь упустить что-то важное. Нет, она слишком дорогая. Да у меня девушка есть, брезгливая я. Ребята говорили, что у неё есть покровитель богатый. Больше ничего не могу сказать. Узнай про эту Есению всё, что можно. С этого дня ты мой личный Шерлок Холмс. И за Ариной присмотри, чтобы не вляпалась в какую историю, она может. Вадим ответил коротко, что всё будет сделано. И что я без него делал? Надежды нет ни на кого, даже себе доверять уже не могу. Отвлекаюсь постоянно на девушку с рыжими волосами. И запахом солнца и цветов ранним утром в конце лета. Савели, почему он такой нервный? Что я не так сделала? Светлана смотрела на себя в большое зеркало, подкрашивала пухлые губы. Плохо ты старалась, Света. Ой, плохо. Отвратительно, можно сказать. Если своими прелестями не смогла вскружить Покровскому голову, баба у него другая, моложе и сочнее. Это та рыжая, вчерашняя. Девушка испуганно обернулась, посмотрела Кузнецову в глаза. Она часто видела его у дяди дома. Он даже нравился ей в своё время, пока не появился Тихон. Прикинь, да, всего день, и наш царь уже нервный, на тебя срывается. Самое интересно, в какой позе она ему мозг насилует. Да она ненормальная, я вообще решила, что наркоманка. Быть того не может. Тебе что сказали делать здесь? В зеркало смотреть и губки красить или в социальные сети титьки выкладывать? Так вот, не туда ты их выкладываешь, милая. А должна ночной кукушкой петь то, чему тебя учат. Света прижала руки к груди, сделала шаг назад, савели смотрел с презрением. Было неприятно, словно она виновата в том, что Тихон на неё не обращает внимания. А ведь она всё делает для этого. Кузнецов ушёл. Девушка взяла телефон, набрала длинное сообщение, перечитала несколько раз, отправила. Надо было избавиться от той рыжей сразу, а не просто отпускать.